Глава двадцать шестая. День пятый. Вкусно? -м -м -м. Я с жадностью заглотил, не зная, какой по счету бутерброд с ветчиной, и поднял глаза. Даша сидела напротив, по побабьи подперев ладошкой лицо, и глядела на меня, жующего, сияющими глазами. «Очень вкусно!» – вымолвил я, наконец проживав, и ничуть при этом не соврал. Из ее рук... Я был готов съесть с нечеловеческим аппетитом даже слегка обжаренный в машинном масле железнодорожный рельс. Еще есть хочешь? Хочу, но не буду. Я пододвинул к ней чашку, и она немедленно наполнила ее ароматным кофе из кофейника. Еще один такой бутерброд, и я не смогу выйти из дома. Буду валяться у тебя в спальне, как удав. Оставайся. Рад бы. Да труба зовет. Кстати, как ты относишься к групповой любви? — Ты шутишь, надеюсь? — Ни в коем случае. — А еще говорят, что у твоего поколения остались хоть какие-то нравственные ценности. Лично я... — тут ее серые глазищи потемнели. — Как ты знаешь, дочка военного, а потому воспитана в строгости, и она подтянулась к разделочной доске. На свое счастье, я успел накрыть ее ладонь своей. — Не надо крови, я просто хотел предложить. И обрисовал сложившийся сегодня по утру план. — Собираешься поймать его на удочку? Как карася. тип того. Только он далеко не карась. Скажи-ка мне лучше. Я тут заметил, как у тебя глаза сверкают. Что так заметно? Она слегка покраснела, и я ощутил не шуточный прилив гордости. Понимаешь, этот человек серьезный профессионал. И на самодеятельность Перловского кооперативного техникума имени Альтштуля он не купится. Господи, какой же ты дурак! Нет, я все-таки тебя доской тресну. А не сейчас. Так вот, вечером ты должна быть. За меня не беспокойся, сам-то. Молод, влюблен, хорош собой и просто счастлив. Честно? Здорово, тогда работаем. Как прикажете, герцогиня. Я достал телефон. Алло? Константинович, привет. Куда ты нашего адмирала дел? На связь не выходит. Должен быть на месте. Что ему передать? Буду у вас после обеда. Есть о чем поговорить. «Спасибо, до встречи!» У сталеваров я появился после трех, успев заскочить к Фиме и к ребятам на Красноказарменную. «Хотелось бы наконец узнать, Кондратьев!» Шеф здешней безопасности уже не считал нужным скрывать гадливого отношения к моей скромной персоне. «Когда появится хоть какая-нибудь конкретика?» «Хотите конкретики?» «Пожалуйста!» Я тщательно проанализировал действия личной охраны господина Крупина во время покушения. «И... и...» Я надул щеки. Пришел к выводу о ее полнейшей профессиональной непригодности, если не сказать больше. Что вы имеете в виду? Их действия не обеспечили реальную защиту охраняемого лица. Вот, ознакомьтесь. Я протянул файл с бумагами. Здесь подробный анализ их действий по эпизодно Я нагло врал. В целом ребята действовали достаточно грамотно. Просто грек был им, явно не по зубам. К работе против специалиста такого калибра – Парней просто не готовили. А потому настоятельно рекомендую, даже требую, полностью сменить всю личную охрану Петра Николаевича. «Полагаете?» Азартно спросил он. Мое предложение настолько перекликалось с его планами, что на некоторое время я стал ему даже не так уж противен. «Я немедленно доложу господину Крупину». «Доложи, Яхонтовый мой, доложи. Петра нашего Николаевича я уже на этот счет проинструктировал. Он упрется». И вопрос на пару дней зависнет. А больше времени мне и не надо. И еще я бы хотел получить деньги на оплату возникших расходов. И я назвал сумму. Однако аппетиты у вас. Только что от меня услышанное настолько улучшило его настроение, что даже несколько смягчило чувство утраты при мысли о расставании с деньгами. Видимо, он уже начал считать их своими. Напишите обоснование. Вы же знаете. Ах да, вы же у нас Штирлиц. Ладно, по финансовым вопросам, на следующей неделе к Андрею Степановичу. То есть никогда. Если я все правильно просчитал, в планы этого красавца совершенно не входило платить мне что-либо, потому что покойникам гензнаки ни к чему. И тем не менее. Потерпите немного, Станислав. Он очаровательно улыбнулся. А кстати, что это вы сегодня такой нарядный? Уж не под венец собрались? Все может быть. Царящая в приемной Даши в образе Марины. Так посмотрела на меня что я едва сдержался, чтобы не начать не по-детски приставать к ней прямо на рабочем месте. Все, что я мог сделать, это постучать указательным пальцем левой руки по наручным часам. Она кивнула и опять улыбнулась. Я пулей вылетел из приемной, от греха подальше. Я нетерпеливо ходил туда-сюда по улице у выезда с территории Столиваров, весь из себя галстучно-костюмный, в начищенных штиблетах, с гигантским букетом в руках, и сияющей физиономией влюбленного пингвина. Она остановила свой джип, выскочила наружу и бросилась мне на шею. Мы обнялись и застыли посреди вечерней Москвы, как будто не виделись целый век. Проезжающие мимо одобрительно и с завистью гудели. Да я и сам себе в этот момент завидовал. С явной неохотой, оторвавшись друг от друга, мы сели в машину. Я за руль, сияющая Даша с букетом прижатым к груди рядом. А слишком ли много эмоций? А букетом по физиономии? Чтоб ты знал, не играю. Тогда вперед. Я даже не стал проверяться по дороге. И так было ясно, что нас ведут. Даша, как будто это почувствовав, обеспокоилась. Ну, не суетись. И вообще, я, кажется, пригласил тебя на ужин. Вот и едем. И плевать мы на всех хотели. Вот это я и хотела услышать. Молодец, девочка, так держать. Главное, не начинать актерствовать. Тогда точно выпадем из образа, и все, кранты. Однажды это уже было со мной, на Ближнем Востоке, более 10 лет назад. Тогда я притворялся английским фотокорреспондентом с взбалмошным, трусоватым типом с легким налетом голубизны. Я увековечивал для истории одного местного царька, шейха или кто там, забыл уже. Большого любителя, как сейчас говорят, попиариться. Торчал там добрых три месяца в ожидании приезда одного его делового партнера, торговца оружием, бывшего генерала Генштаба Министерства обороны бывшего СССР. Генерала Деловара полагалось со всем старанием спеленать и вернуть на родину, где к нему накопилось немало вопросов. Но не сложилось. Незадолго до его прибытия наш фото устроил что-то вроде пикничка, в оазисе посреди пустыни. Все шло очень мило и гламурненько. Шейх позировал, кости угощались и тусили, прислуга прислуживала. Я старательно фиксировал все это на пленку. Охраняющие это великолепие шкафоподобные гоблины безразлично взирали на происходящее через темные очки в позах, руками налегая на мотню. Те всадники с калашами, общим числом человек под 20, появились незваными из-за барханов внезапно как будто выросли из песка. Для начала они покосили очередями охрану, а потом взялись за хозяина торжества, его гостей и прислугу. Стрелять им, видно, надоело, и, крутясь среди обезумевших от страха людей, они начали рубить их в капусту саблями. Я, как и остальные, носился туда-сюда, стараясь увернуться от секущей стали, визжа громче всех других вместе взятых, пока не понял, что пора выпадать из образа и попытаться остаться в живых. Подскочивший всадник наотмашь рубанул меня сверху и чуть сбоку. Я попытался заблокировать удар громоздким кофром с аппаратурой. Получилось не совсем удачно. Как огнем обожгло левое плечо. Стараясь не думать о боли, я стащил своего неудавшегося убийцу на землю и сломал ему шею. Потом вооружился его автоматом и перевел флажок на огонь одиночными. Крутясь елой среди нападающих, я по инерции испуганно визжал. Мне удалось уложить спиток из них когда двое из оставшихся в живых охранников вышли из тупора и схватились за пушки. Потом к ним присоединились несколько чернобородых красавцев, не то родственников, не ту близких друзей организатора веселья. И дело более-менее пошло на лад. Подоспевшей с легким опозданием подмоги, оставалось только преследовать драпающих в сторону горизонта нескольких оставшихся в живых нападавших и попытаться оказать помощь пострадавшим. Сам я этого толком уже не наблюдал потому что здорово ослаб от кровопотери и вырубился. Меня с почетом доставили в местную, оборудованную по последнему слову медицинской техники, больничку и окружили заботой как героя, спасшего жизнь шейху, или как его там. На второй день, едва придя в себя, я благоразумно сделал оттуда ноги, позаимствовав одежду и документы у врача-датчанина. Совсем, знаете ли, не улыбалась дожидаться того светлого момента, когда у местных наступит в мозгах просветление. И они озаботятся вопросом. Как это голубоватый фотограф вдруг во мгновение ока превратился в боевую машину пехоты? Так я вышел из образа. И вот что из этого вышло. Уже на родине, при разборе полетов, новый начальник управления, десантированный к нам с повышением прямиком из железнодорожных войск, назвал мое поведение преступно непрофессиональным и почему-то убогим. Присутствующие на казни Куратор нашей службы, Андрей Степанович, удивленно спросил «А что он должен был делать?» «Ну, не знаю», – ответил свежеиспеченный герой-разведчик, задумчивости поглаживая стоящую у стола сувенирную шпалу в натуральную величину. А бизнес генерала подобрали таки через четыре месяца в Одессе, где он загремел в местную милицию за пьяный дебош в приличном кабаке и избиение сотрудника правоохранительных органов. Выдернуть его из КПЗ и переправить на истомившуюся в ожидании отчизну оказалось не таким уж и дорогостоящим делом. Протрезвел он уже в самолете, держащем курс на Москву, и всю дорогу горько плакал. В тот вечер в итальянском ресторане рядом с Арбатом было немноголюдно. Когда стемнело, в зале зажгли свечи. Никогда, если честно, я не любил итальянскую кухню. Но в этот вечер мне было абсолютно все равно, что есть. Потому что я был щенячий счастлив, черт подери. Мы и еще три пары медленно кружились на небольшой площадке возле оркестра под бессмертную мелодию к крестному отцу. Сам фильм давно же занял место среди классики жанра на манер броненосца Потемкина. То есть его с интересом или без особого Смотрят разве что студенты профильных вузов и мелкая шпана, набирающаяся манер и обучающаяся искусству изящной распальцовки с тем, чтобы пробиться в клан уважаемых людей. Но мелодия тонкая, пронзительно печальная, берущая за сердце. Все, решено. Когда меня попрут из сатириков, перекрашусь в музыкальные критики. Посреди ночи мне приснилось, что я проснулся в дашной спальне, включил ночник и увидел Грека, удобно расположившуюся в кресле в углу комнаты. Я проснулся, осторожно вытащил руку из-под Дашиной головы. Она что-то пробормотала во сне и, не просыпаясь, перевернулась на другой бок. Я включил ночник. Из кресла в углу спальни на меня смотрел мой бывший друг и напарник Толя Финников. Оперативный псевдоним Грек.